Вот и нашлась отговорка. И еще одно обстоятельство, которое меня настораживает. Жертвы всегда рассчитывают на благодарность. Если повезет, они ее получат. Если нет, они всегда могут посетовать на несовершенство человеческой природы. Словом, не ждите сочувствия, дорогая, Впрочем, я очень надеюсь, что ваш вопрос, который вызвал с моей стороны такой бурный отклик, на самом деле не вас самой касался. Не пытайтесь меня обмануть, вы ведь не из породы жертв, не так ли? Прощайте, жду от вас известий повеселее. Письмо двадцать пятое. Мой друг попал в аварию. На полной скорости ему в левое переднее крыло врезался новенький джипик с молоденькой девушкой за рулем, у которой, как выяснилось, свежие три месяца назад полученные права. Она, видите ли, не заметила красного света на перекрестке. С молоденькими девушками это бывает. Слава Богу, на этот раз все обошлось. Крыло дело житейское. Интереснее поведение самой девушки. Испуг вылился у нее, как это часто бывает, в агрессию. Бедняжка совсем потеряла лицо. Вспомнила ненормативную лексику. Намекала, что ее муж, знаком с моим пострадавшим другом, отказалась подписать протокол и схему происшествия. По-своему ее было жалко, потому что в глазах ее был страх. Нет, ужас. В чем дело? Все остались живы-здоровы, и обе машины застрахованы. Права авось не отнимут, с запчастями проблемы нет. Так чего же бояться? Я бы так и терялся в догадках, если бы барышня по молодости, лет и без хитростности не обмолвилась, качая права у потерпевших и милиционера, бедняжка в качестве убедительного аргумента промолвила, это лажа. Мой меня убьет. Я немедленно вспомнил этот свежий случай, когда получил от вас письмо с очередным вопросом. Непростительная ошибка, вот что вас интересует. Дорогая незнакомка, то, чего он не спустит, не оправдает не сможет забыть то, с чего начинается трещина, распад отношений и разрыв. Не берусь гадать, отчего вы вдруг озаботились этой темой, но ситуацию определили точно. Я не гневлив, не мнителен, не обидчив и, кажется, достаточно толерантен. И тем не менее мне приходилось не раз аккуратно притворять за собой дверь предварительно собрал вещички дальнейшее совместное существование друг с другом вдруг со всей очевидностью представлялось бессмысленным после какого-то толчка который кто-то назвал бы лажей а мы с вами непростительной ошибкой Проблема известна мне, так сказать, с обеих сторон. Я страдаю любопытством, недопустимым для воспитанного человека, но вполне простительным для человека, пишущего. Подробности чужой частной жизни мой хлеб. Я бесстыдно заглядываю в занавешенные окна, Слушиваясь в разговоры, которые меня не касаются,